Глава 30. Охрана принцессы. 334 год после возвращения. Зима. Роджер выглянул в крошечное оконце кельи. Из башни открывался отличный вид на российские войска, стянувшиеся к южным воротам. После недель заточения в проклятой келье сегодня его собирались выпустить. Вместо этого город встал на уши. А про него забыли. «Так и знал. Чересчур хорошо для правды», – пробормотал он. «Я сдохну в этой клетке». Вздор, возразила секвах из темноты сверху. «Я защищу тебя, муж. Если проломят стены и дойдут до собора, мы уже будем далеко». Рожар не взглянул на нее. Теперь он не пытался найти ее взглядом. Секвах показывалась, когда хотела и только со растущим ужасом он смотрел как воины подходят колоннами выкатывая на позиции огромной колесной прыщи ты знала что это случится спросил рожар нет муж мой ответила Сиквах. клянусь верамом и упованием на небеса не знала до нашей свадьбы меня посвящали во многие тайны дворца избавителя но я никогда не слышала о планах в ближайшем будущем распространить наше влияние за границы дара и верама Дар Эверама – изобильный край. Его многочисленное население предстояло подчинить воле Эверама. Благоразумно было провести там не меньше пяти лет. А потом возобновить захваты. Рожер сплюнул в башенное окно. «Это не новость, муж», – заметил Сиквах. «Мой благословенный дядя никогда не скрывал от тебя свои стези. Чтобы выиграть шарака, нужно объединить народы через Шараксан. Демоново дерьмо!» выругался Рожер. «Почему? Потому что так сказано в каких-то книгах?» «Эвиджах?» начала сиквах. «Это сучья книга!» – прикрикнул Рожер. «Не знаю, существует Создатель или нет, но я уверен, что он не спускался с небес и не писал никаких книг. Книги написаны людьми, а люди слабы, глупые и продажны». Сиквах ответила не сразу. Рожар подвергал сомнение все, во что она верила, и он чувствовал ее напряжение, желание спорить. входящее в разлад со священным обетом быть покорной женой. «В любом случае, наверняка это затея Джаяна, сказала Сиквах после паузы. «По крови мой кузен – главный претендент на трон черепов, но имя его не обличено подлинной славой. Без сомнения, он жаждет отличиться перед нашим народом, чтобы его приняли взамен моего благословенного дяди. Несколько месяцев назад твой благословенный дядя упал со скалы, и больше о нем ничего не слышно. Ты все еще думаешь, что он вернется? Там, где они приземлились, не нашли ни тела, ни признаков того, что он жив. Я не верю, что Избавитель мертв. Он вернется в минуту наибольшей нужды. Но что натворят до тех пор его сыновья и дамаджи? Будут ли наши войска сильнее, когда начнется шарокка? Или мои глупые кузены, растянутых так, что они падут? Она бесшумно опустилась рядом с ним и выглянула в окно, стараясь оставаться незаметной снаружи даже на такой высоте. «Кровь Эверама. Там почти 15 тысяч шарумов. В форте помещается до 60 тысяч плюс-минус. Но я сомневаюсь, что после ухода Тамуса на юг там наберется хотя бы тысячи деревянных солдат». «Как ты думаешь, о нем говорят правду?» – спросила Сиквах. «Что он атаковал войска моего кузена в ущерб? Ночью?» Рожер пожал плечами. «Мой народ относится к ночи и ущербу иначе, чем твой секвах. Джасин дважды покушался на меня ночью, как и герцог с его братьями, когда взялись за Тамаса на охоте». «Да, но это не мужчины», – возразил возразила сын. «Соловей, Райнбек, бездушные хафиты. Я видела графа Тамаса в бою. Он, может быть, и глупец, но с сердцем Шарума. И Аллагай дрожали перед ним». Я не могу представить, что он поступил так бесчестно. Рожер снова пожал плечами. Меня там не было, тебя тоже. Но важно ли это теперь, когда его голову прислали в жбане матери? Мать не должна видеть такое, согласилась Секвах. Моего кузена трудно оправдать с точки зрения нравственности. На востоке, где карасицы разграбили хутора, поднимались столбы дыма. За день, проведенный врагом у городских стен, их занялась дюжина. «Если они так далеко зашли на север, пала ли лощина?» – спросил Рожер, и в горле у него встал комок. Сиквах хматнула головой. «Лощина сильна и благословлена Эверамом. Такая тьма воинов могла бы ее захватить, но это заняло бы недели, а то и месяцы. Здесь же свежие силы, без раненых и с целой экипировкой». Она посмотрела на дым. Они пошли на восток, в обход большого леса и, очевидно, обогнули лощину. «Хоть что-то отрадное», – заметил Рожер. «Может быть, город уже движется сюда с десятью тысячами лесорубов?» «Пожалуйста, Гар! безмолвно взмолился он. «Я слишком молод, чтоб умирать!» Герцог Петер нервно переступил с ноги на ногу. Городины пот борозды в слой пудры. Пастырь не привык стоять перед, а не за алтарем. Будучи третьим, отданным церкви сыном, Петер, скорее всего, никак не предполагал надеть деревянную корону. И уж тем паче жениться, когда у ворот захватчики. Принцесса Лоррейн напротив стояла прямо и полная решимости. Впери взгляд ворочителя, который торопливо прочитывал обеты кои скрепят их союз и позволят ей выделить для войны солдат. Хотя вряд ли 500 ее горных копий сыграют серьезную роль в сражении с 20 тысячами шарумов. Вестников за подкреплением выслали, как только заметили неприятельские войска. Но удалось ли им прорваться, никто не знал. Было утро, но до рассвета еще оставался час. Церемония оказалась блаженно короткой, только клятвы и неуклюжий поцелуй. Лиша не завидовала паре, которой предстояла еще и брачная ночь, но нужды их народов перевесили личные интересы. Зачатие ребенка – простейшее дело, но Лиша и все остальные прекрасно понимали, как оно повлияет на мир. «Муж и жена!» – объявил Рачитель, и новоиспеченная герцогиня кивнула брузу к капитану ее стражи. Тот послал гонца созвать горных копий, после чего встал позади нее и она с Петером сошла с алтарного возвышения. Гости разоразились нестроенными ликующими возгласами, но большинство скамей пустовало. Люди либо расположились на стенах, либо забаррикадировались в домах и убежищах. А Рейн первая поклонилась Чите, а остальные быстро последовали ее примеру. Лиша нагнулась, сколько позволило ее положение. Поклон отвесила даже Аманвах, красноречивый жест. Она отчаянно хотела увидеть Рожера на свободе. «Довольно», – отрезал Петр, и все выпрямились. «Завтра будет пропасть, времени кланяться и расшаркиваться, ежели доживем». Резкий тон доходчиво обозначил его собственные ожидания на сей счет. Лицо у Лоррейн, когда она взглянула на новобрачного, было каменным, но аура горела смесью раздражения и отвращения. «Может быть, муж мой, нам лучше обсудить это наедине?» «Конечно, конечно», – спохватился Петр и махнул королевской свите, чтобы та следовала за ним, в ризницу, за алтарь и дальше по коридору, в его личные апартаменты. Дворец Райнбека теперь принадлежал ему, но времени переехать не было, да и не хотелось пастору покидать свои роскошные покои. Там, вместе его силы, окруженной символами веры и напоминаниями о личном величии, герцог отчасти стал прежним, и расправил плечи. джонсон в каком состоянии наше укрепление?» «Примерно в том же, что и двадцать минут назад, ваша милость», – ответил джонсон «Враги скапливаются, но за неделю мы, по крайней мере, поняли, что они не нападают до рассвета. На стенах у нас есть лучники и люди, которые помешают неприятелю взобраться, но главная опасность – южные ворота». Охраняются и другие, но враг расположил машины для удара именно по ним. «Выдержит?» – спросил Петер. Джансон пожал плечами. «Неизвестно, ваша милость. Враг не подвез булыжники и вряд ли быстро найдет камни достаточного размера, чтобы проломить ворота. Они выдержат почти любой обстрел». «Почти?» – Джансон развел руками. «Это никогда не проверялось, ваша милость». Если они падут, внутренний двор станет последним рубежом, прорвав который враг просочится в город. И тогда нам конец, сказал Петр, После потерь в Дактауне нам не хватает деревянных солдат, чтобы защитить стены и удержать этот двор. Если в него хлынут двадцать тысяч карасийцев. Мы набираем рекрутов, но у нас даже нет для них оружия. Им не сдержать плотницкими инструментами закаленную кавалерию. «Никому не конец», – жестко возразила Лоррейн. «Капитан Брус поставит во внутренний двор горных копий. Прорвавшись в ворота, враг сможет пройти лишь по трем улицам. Каждая горловина, которую мы удержим малыми силами». «А как насчет лощины, госпожа?» – обратился Петер к Лише. «Можно ли ждать подмоги с юга?» Лиша покачала головой я дала терну хара чтобы он быстрее доставил в лощину известия нападении горджи но даже если город сразу же сядет в седло, ему понадобятся дни чтобы привезти сюда мало мальски серьезное войско она пожала плечами не исключено что жители лощины заметили красицев на марше и собрались раньше но я бы на это не рассчитывала а ваш меченый спросил Петр. если он избавитель самое время это доказать Лорейн фыркнула, а Алиша снова мотнула головой. «На лощину надежды больше, ваша милость. Если Меченый еще жив, он оставил политику и преследует демонов. А вы, госпожа, выметнули молнии в горжу его присных». «И у меня чуть не случился выкидыш», – подхватила Алиша. «Я не повторю этого, разве только другого выхода не останется, когда мне направят в живот копье. И я все равно ничего не могу сделать при свете дня». «Впрочем, может быть, удастся укрепить ворота». Все встрепенулись. «Как?» – осведомился Петр. «Метками и хара, если сумеем завесить ворота в темноте». Петер взглянул на Джансона. Министр стрельнул глазами в Рейн, которая лишь чуть переступила на месте. Джансон тотчас кивнул. «Мы привлечем всех городских портных и сошьем полотнище, ваша милость». «Позаботьтесь об этом». Петр окинул взором собравшихся. «Еще идеи? Если у кого-нибудь зареет безумный план, то пора им поделиться». Повисло тяжкое молчание, и Лиша сделала глубокий вдох. «Есть одна мысль». «Позволь мне поговорить с ним», – сказала Аман-Вах. – покачал головой Петр. «Ваша милость, вы и просили безумных планов». Заметила Лиша, Я верю ей, насколько это возможно. Она не могла сослаться на меточное видение и искренность, которую увидела в Вауре Манвах. Королевские особы скорее сочли бы ее сумасшедшей, чем поверили сказанному. Джаян, мой брат, произнесла Манвах, мы перворожденные сыны дочери Избавителя и Дамаджах. Отправьте меня сейчас, пока они ждут солнца, и он будет со мной говорить. Возможно, мне удастся его переубедить. Эви Джак запрещает причинять вред или физически препятствовать Даматинг. И это касается всех, даже Шарумка. Джаян не сможет ни воспрепятствовать моему возвращению, ни штормовать город, когда я буду внутри. «Какие у нас гарантии, что ты вернешься?» – вызывающе спросила лорейн «Скорее ты обнимешься с братом и порадуешь его сведениями о наших укреплениях и структуре командования». «У вас мой муж», – напомнила Аманвах. И моя сестра жена, про которую кости мне сообщили, что она еще заточена где-то в городе. Лучший способ их освободить поручить брату снести тюрьмы, отозвался Петр. Если тебе вообще не наплевать, поддохнула Ларайн. Может быть тебе надоел мужчин, и ты хочешь вернуться к своим, чтобы начать с чистого листа. Глаза Амановак сверкнули, а Ора засветилась яростью. Как ты смеешь? «Я предлагаю себя в заложнице ради вашего вонючего чинского города, а ты оскорбляешь мою честь и мужа!» Она шагнула к герцогине, и хотя Аманвах была ниже и весело вдвое меньше, а ура Лорейн полыхнула страхом. Она без сомнения вспомнила, с какой непринужденностью убивал дома Горджа, прорываясь к трону. «Стража!» – крикнула Лорейн, и брус мгновенно вырос перед ней, наставив на Аманвах древковое оружие. Это был широкий кривой клинок на длинные ручки, которым можно было и рубить, и колоть. Лиша различила блестящие метки, выгравированные на стали. Аманвах мануах посмотрела на Бруза, как на букашку, но остановилась и воздела руки. «Я не угрожаю, герцогиня, я лишь тревожусь за судьбу мужа. Поверь хоть в это, если не веришь остальному. Кости говорят, что он окажется в серьезной опасности, если останется в тюрьме». «Мы все в опасности, пока твой брат стоит под стенами», ответила Лорейн, и шесть деревянных солдат, ворвавшихся в помещение окружили аман -Вах. «Но если ты так озабочена судьбой мужа, добро пожаловать к нему». Она подала стражам знак увести принцессу. «Пусть ее сперва обыщут женщины, а уж потом видите в башню», подала голос Лорейн. «Нельзя, чтобы она пронесла туда кости демонов». Один стражник потянулся к манвах, но она легко прошла мимо, нанеся ему несколько расчетливых тычков, после которых он спотыкаясь убрался с пути. Быстро подойдя к Лише, она сняла свой мешочек с хора, вложила в него украшения, включая меченый венец и колье, и туго затянула тесемки. Да ботинк все это Лише, тогда как стражники подступили к ней снова, на сей копьями, понуждая выйти вон. «Я сохраню их», – пообещала лиша клянусь создателем. «Да проследит за тобой Эверам», сказал Аманвах, давай давая увести себя в башню. Когда взошло солнце, Лиша все еще покрывала метками южные ворота. Джансон постарался на славу. Проездная башня погрузилась во тьму. Порталы и решетку завесили плотной тканью. Она бы и не узнала, что уже рассвело, когда бы не грохот и сотрясение от начатой корсийцами стрельбы. Лишь сбила с ног, но Уонда ее подхватила. Сверху посыпались камни. Враг не нашел булыжников, и то хорошо. Здесь небезопасно, госпожа, сказала Онда. Пора уходить. Мы никуда не пойдем, пока я не закончу, возорзила Алиша. Ребенок, начала онда. Ребенка у меня отберут, если сломают ворота, перебила ее травница. Правда, не исключено, что сводный брат вырежет его из утробы онда оскалилась, но больше не протестовала, когда Лиша продолжила рисовать метки на огромных деревянных створках и тяжелых брусьях. Онда сбила трех летавших над городом воздушных демонов и выпотрошила их в башне, наполнив ведра смрадным богатым магией и хором. Надев тонкие кожаные перчатки, Лиша окунула кисть в густую вонючую жидкость и начертила новые метки. Изогнутые линии, ярко засиявшие в меточном видении, Каждая соединялась с соседними, образуя сеть, которая распространит силу по всей древесине. Метки немедленно вспыхивали при каждом ударе, успешно устраняя повреждения. Пока сторожка остается во тьме, барьер будет только крепнуть по мере обстрела. «Создатель, пусть этого хватит!» – вознесла молитву Лиша. Покончив сетью, она достала хора жезл. Пробежавшись пальцами по меткам, направила магию медленным, устойчивым потоком в паутину узора. Метки на воротах начали разгораться ярче, тогда как жезл неуклонно тускнел. Перчатки отчасти защищали от магической отдачи, но не намного. Лиша чувствовала покалывание в пальцах, которое распространялось по телу волнами трепета. Младенец, еще секунду назад неподвижный, начал улегаться и вертеться. Но оставалось только терпеть, опустошая жезл в створке ворот. Если удастся дожить до заката, его можно будет перезарядить. По воротам нанесли очередной удар, но они еле дрогнули. «Все?» – спросила Онда. «Можно идти?» Лиша кивнула и пошла к лестнице. «Эй!» – позвала онда указав большим пальцем через плечо. «Выход там!» «Знаю!» – Лиша стала подниматься. Но я хочу взглянуть сверху, а уж потом возвращаться во дворец. Ночь, сплюнула Лонда, но взлетела по ступеням, обогнав Лишу. По обе стороны двери, ведущей наверх, висели портьеры. Башня возвышалась над стеной на целый этаж. Была она толстокаменная, с 24 окнами. По 8 на север и юг, и по четыре на восток и запад. Узкие проемы позволяли укрыться пятидесяти лучникам. Северные окна выходили на большой внутренний двор с фонтаном. Блыжную мостовую заполонили брошенные торговые лотки и повозки. Товары с некоторых спешно увезли, но большинство оставили как были, эвакуировав продавцов. Двор ветвился тремя проспектами – восточным, западным и прямым северным, который достигал городского центра. лорейн поставила там 200 горных копий и еще по 150 на востоке и западе. Воины были готовы к прорыву к российцев. У всех остальных башенных окон стояли на коленях лучники. Южные башни стреляли непрерывно, и мальчики отбегали, чтобы наполнить опустошенные колчаны. Бойцы, смотревшие со стен, пускали стрелы лишь иногда, но осаждавшим докучал сам факт их стрельбы. Лиша подошла к восточной стене и выглянула в тот миг, когда деревянные солдаты и добровольцы перерезали веревки с кошками и оттолкнули лестницы. Несколько красийцев там и тут соскочили на стену и начали прорубаться сквозь строй защитников. Они бесчинствовали, пока их не сняли лучники. Деревянные солдаты сражались отважно, но дальше румов скармливали для войны. Переведя дыхание, Лиша взяла себя в руки и подалась к стене южной. онда снова пошла первой и обратилась к лорду Мансону, капитану лучников. Тот с сомнением посмотрел на Лишу, но не решился возразить. «Ребята, смена пришла!» крикнул сержант лучнику, который отвечал за угловое восточное окно. Уонда была на месте, не успела лишь и шагнуть, великанша выглянула, желая убедиться, что там безопасно. Внезапно и она, и мужчины отпрянули. Башню потряс очередной удар, и в окна полетел мусор, крупная пыль и осколки кирпича. Немного выждав и кашляя, онда выглянула опять. «Все в порядке, госпожа, только быстро, пока не перезаряжают, а потом уходим». «Честное слово», – согласилась Лиша. Но у нее ёкнуло в груди, когда она посмотрела наружу и увидела к российские 20 Двадцать тысяч. Умом она понимала это число, но видеть воочию – совершенно другое дело. Так много. Даже если им не удастся проломить ворота, взберутся на стены и задавят защитников массой. город если ты вообще в состоянии поступить правильно, сейчас самое время». «Нам нужно чудо!» – молча взмолилась она. Основные силы врага выжидали. Несметная конница и тысячи пехотинцев готовы ринуться в город, когда ворота падут. Орудийные расчеты мехдингов насыпали в корзины своих машин камни, доставленные из сожженных деревень. Обстреливали город вслепую, но одно орудие подтянули ближе, чтобы лупить точно по воротам. На этих стрелках и сосредоточились лучники мансона остальные прикрывали товарищей щитами сомкнутыми в нахлест. Красийцы дали ответный залп раздался вопль жало скорпиона пронзила энджарского лучника широкое острие пробило его насквозь отшвырнув уже мертвым к северной стене все уставились на несчастного первым порывом лишь и было броситься к нему но она поняла что это бессмысленно никто не мог выжить после такого удара «Если живы, хватит пялиться! Стреляйте!» – гаркнул Мансон. Онда нервно переступила, но лишь, проигнорировав ее, осмелилась еще раз выглянуть из окна и посмотреть, чем заряжают орудия мехдинги. В основном они использовали остатки домовых стен с дреной каменной кладкой. Мусор, которым только что обстреляли ворота. Если это было все, чем располагали прачники, то створкам ничто не грозило. Но стоило ей так подумать, как показалось подвода с внушительным снарядом. 20-футовой статуи Райнбека II с увесистым основанием. Серьезнейшая попытка из всех, однако метки выдержат даже это. Надеюсь, что выдержат. Когда статую загрузили, Кайшарум поднял руку, останавливая расчеты. Лучники продолжали стрелять с обеих сторон. штормовики падали со стены. Но тяжелая артиллерия умолкла. «Чего они ждут?» – спросила Лиша. Ответ пришел через секунду, когда во всех окнах вдруг стало темно. В их узкие проемы вторглись к российские дозорные, спустившиеся на веревках. Воины были сплошь в черном, без копии щитов. Они явились без обычных приставных лестниц, но Лиша уже встречалась с дозорными и узнала их по бесшумности действий, умелости и экзотическому вооружению. Несколько лучников рухнуло с засевшими в головах и шеях ножными кинжалами. Уонда едва успела оттащить Лишу. Последовали короткие стычки, дозорные принялись рубить в капусту оставшихся лучников. Даже занятые рукопашным боем, они метали заточенную сталь воинов, стоявших посреди комнаты. Один бросился на Лишу, но Уонда вцепилась в него, и размашистые удары ногами и руками не помешали ей швырнуть шарума в окно. Известные своей молчаливостью дозорные издали вопль, когда их товарищ упал. Уонда резко повернулась к следующему противнику, но больше им никто не угрожал. Половина шарумов уже скрылась за дверью и спускалась по лестнице, а остальные пробивались туда же, убивая всех, кто становился на пути. Лиша думала, что они прибыли ликвидировать лучников, но, услышав крики внизу, поняла, что это были случайные жертвы. «Они хотят открыть ворота!» – воскликнула она, проклиная себя за глупость. Все метки на свете не будут стоить ломаного гроша, если красийцы попросту налягут на рычаги. Уонда уже держала лук. Даже в тесном помещении, где царил хаос, она сумела сразить Шарума у самого выхода. Прицелилась во второго, но к лестнице тем временем прорвался новый красиц. Она сняла третьего, однако затем ей перекрыли обзор деревянные солдаты, навалившиеся на двух дозорных. Лиша ринулась к северным окнам. Красицы в башне! К оружию!» Горные копья не сдвинулись с места, но деревянные солдаты и добровольцы побежали к башне. Лиша поняла, что им не успеть. Пол уже задрожал, красицы подняли решетку. Даже если энджерцы отвоюют башню и снова запрутся, вред так или иначе нанесен. Даже непрямые солнечные лучи высосут силу из меток и сделают их бесполезными. Ночь, выдавила Лиша и бросилась обратно, чтобы снова взглянуть на орудийные расчеты. Да, они зарядили статую, но продолжали ждать и смотрели, казалось, в упор на Лишу. На крыше тоже дозорные, сообразила она. Те подали какой-то сигнал и расчеты спешно взялись за дело. Лиша увидела, как отец Тамаса взмыл в воздух. Осталось только отметить горькую иронию. Муж Орейн стал орудием, которое покончит с ее правлением. Башня дрогнула от удара. С грохотом раскололось дерево, согнулся металл. Лиша пошатнулась, но он до снова подоспела и поддержала ее. Последние дозорные скрылись и забаррикадировали за собой вход. Лучники, не все из них богатыри, налегли на препятствие, но тщетно. Тяжелую дверь навесили с целью не пропустить захватчиков, Однако она отлично послужила и против защитников. Лиша было слышно, что бой внутри башни ожесточился. Деревянные солдаты отчаянно пытались опустить решетку, пока не поддались ворота. Снаружи отряды Чишарумов поручили Таран. Лиша не поверила глазам. Люди, родившиеся и выросшие в Тессе, подняли ствол огромного золотодрева. Тогда, как другие обступили их, воздели щиты и накрыли таранчиков черепашьим панцирем. Несмотря на сложность фигуры, они развили приличную скорость. Лучники беспомощно стреляли со стены, стрелы отскакивали от щитов. На крыше раньше дежурили воины с котлами кипящего масла, обязанные отразить такого рода атаку. Но крышу теперь заняли дозорные. Грохочущий удар тарана сопроводился треском ломающегося дерева. И лишь стало ясно, что воротам долго не простоять. Таранщики откатились и приготовились к новому броску. Лиша скорбно взглянула на эту ораву. «Да простит вас Создатель!» Атака возобновилась, но Лиша уже вынула из корзины петарду. Она запалила ее и, метнув, взорвала черепаху и расколола таран. Короткий общий крик оборвался, и Лиша, когда рассеялся дым, увидела окровавленные ошметки человечины, которые разметала по земле. Но скончались не все. Пожалуй, это было хуже всего. Некоторые стонали в таких мучениях, что Лишу затошнило. Она подумала. «Вот они, тайны огня, так долго хранившейся Бруной. Те самые, что она доверила мне, взяв клятву травницы не вредить людям. А я посеяла смерть. В широком смысле это ничего не изменило». Пока Лиша сдерживала рвоту, к воротам подоспели новые войны с другим тараном. Створки дрогнули, а к российское войско взревело при виде флага, которым взмахнул Джаян, направляя на штурм тяжелую конницу. Рожа рорал до хрипоты, глядя, когда зорные взбираются на проездную башню, но находился так высоко, что его не слышали. Сиквах рядом с ним оцепенела, и он замолчал, прислушиваясь к поднимающимся шагам. Может быть, его наконец выпустят? Наверное, этого потребовала манвах в обмен на переговоры с братом о сдаче. Сгруппировавшись, Секвах прыгнула и взлетела по стене. Он даже не рассмотрел, за что она цеплялась. В считанные секунды она снова затерялась во тьме между балками. Дверь келья распахнулась, но хотя за порогом действительно оказалась манвах Она пришла не проследить за освобождением Рожера. Ее руки и ноги были закованы в кандалы, к которым она, судя по кровоподтекам на лицах тюремщиков, отнеслась без должного уважения. манвах грубо втолкнули в келью. Споткнувшись в цепях, она сильно ударилась о каменный пол. Рожер бросился ей на помощь. Он думал, стражники уйдут, но они переступили порог. Двое, четверо, шестеро. Всего в коморку набилась дюжина человек, так что яблоку стало негде упасть. Все это была дворцовая стража, вооруженная увесистыми дубинками, как та, что напала после бала холостяков. Рожер знал их в лицо, но непоименно. «Прошу прощения за давку», – сказал сержант. «В прошлый раз министр послал мало людей, но джонсон не повторяет ошибок». «Мог бы и догадаться, что Джасину не обойтись без помощи» заметил Рожер. «Джессин без помощи разуться не мог», – отозвался сержант. «Не скажу, что мы сильно расстроены гибелью засранца, но ты уцелел и крайне рассердил министра». «Ты же не думаешь, что тебе сойдется рук, если убьешь меня в соборе?» – сказал Рожер. Сержант рассмеялся. «Весь город глядит на ворота, песчаный ты кобель, а за ними не демоны, чтобы околдовывать их скрипкой». «Сейчас никто и не почешется ради тебя и твоей карасийской суки. Вся твоя охрана дрожит внизу, готовая забаррикадироваться в криптах, если красицы снесут ворота». Склонив голову на бок, он откровенно вылупился на формы аманвах, туго обтянутой шелком. «Впрочем, я тебя не виню. Маш, ребята, сначала чуток развлекутся, а потом мы протолкнем вас обоих в то маленькое окошко». «Нет!» – крикнул Рожер. Сержанта снова разобрал смех. «Не волнуйся, малый, и про тебя не забудут. У меня есть пара ребят, которым интереснее твоя, а не ее задница. В конце концов, мы в праведном доме». Ему чем-то перечеркнуло горло, будто полотень, но в следующий миг он уже валился ничком, заливая все кровью. Секвах мухой перелетела через келью и, полоснув также еще одного, воспользовалась им, как подкидной доской, И вернулась под потолок. Ночи, нетра! Что это было? вскричал один стражник. Все уставились наверх, забыв о Рожере и Аманвах. Все хорошо? спросил дживах Рожер. Нет, ответила Оманвах, Мое терпение истощилось. Эти слова прозвучали страшнее, чем все, что она говорила прежде. Снова размытое пятно, молниеносное движение. Секвах упала сверху, как лесной демон и в грудь стражника клинок. В наступившей неразберихе она убила еще двоих и опять скрылась меж балок. «Все, я сваливаю!» – объявил один. Он и еще двое бросились к двери, но та захлопнулась и громко щелкнул замок. «Джансон велел их убить!» – гавкнули из-за нее. «Хотите выйти? Покончите с делом!» Озлившись, стражники повернулись Но сиквах пауком обрушилась на стоявшего в центре и сломала ему хребет. Она пружинисто спрыгнула на пол и воспользовалась инерцией падения, чтобы усилить бросок. Метнула ножив стоявших по бокам. «Еще одна!» – взвыл стражник, и трое из оставшейся четверки устремились к сиквах, замахиваясь дубинками. Четвертый выхватил нож и двинулся к Рожару и Аманвах. Рожар попытался ее оттащить но цепь между ног была коротка, и дживах снова упала. Перевернувшись и вспомнив русак, усак, Рожер со всей силы пнул стражника в пах. Но ступня угодила в доспехи, в ней что-то щелкнуло и расцвела боль. Стражник оборвал его вопль, сбив Рожера на сторону дубинкой и занес нож, чтобы прикончить Аманвах. «Нет!» Не задумываясь, Рожер перекатился и накрыл ее своим телом. Он ощутил удар в спину, и из груди вдруг выскочило металлическое острие. Рубашка начала пропитываться кровью. Больно не было, но внутри ощущался холод железа. И Рожар как бы издалека осознал случившееся. Поняла и оманвах. Он прочел это в ее глазах. Прекрасных карих очах, всегда безмятежных, а теперь широких от ужаса. Удар. И кисть убийцы сорвалась с рукоятки ножа. Он замертво рухнул подле Рожера. Сиквах запречитала, но плач ее казался далеким, как и боль. Вторая жена бережно, словно младенца, сняла Рожера с Аманвах. «Исцели его!» – взмолилась она. «Ты должна!» «Чины отобрали у меня хара резко ответила Аманвах. «Мне не с чем работать!» «Вот!» – Сиквах сорвала колье. «Вот тебе хара Кивнув, Аманвах поспешила закрыть окно. Секвах осторожно уложила Рожера на койку, затем сняла с себя все меченые украшения и расколола бесценные предметы рукояткой ножа. Они наделяли ее невероятной силой, но она уничтожила их, не задумываясь. В этом звучала такая любовь, что у Рожера навернулись на глаза слезы. Он захотел остановить ее, сказать, что это его не спасет, и сила драгоценности понадобится ей в грядущие дни и ночи. Затем за дело взялась Аманвах. Она срезала с него одежду, как будто в нем и не засел нож. Как будто она могла чем-то помочь. Он умирал. Умирал, и столько дел оставалось незаконченными. На столике лежала тонкая кисточка, и Аманвах принялась рисовать кровью рожи раметки. Она действовала быстро, по мере того, как в красной окрашивалась все больше тканей, прикрывавшей рану. Через несколько секунд она воздела хора и в груди разлилось тепло. Эйфория приглушила боль. Аманвах взглянула на Секвах. «Сестра, вытащи лезвие, медленно! Магия должна залечивать органы, пока будешь тянуть!» Секвах кивнула и приступила к делу. Рожар чувствовал, как дюйм за дюймом движется нож, выходя из пострадавших внутренностей и нанося новые раны. Он ощущал это. Тело сводило судорогами, но боли не было. Тело словно стало актером, игравшим в смерть. Кости в кулаке Аманваха рассыпались. Остались считанные дюймы и секвах, теперь уже быстро выдернув нож, прижала к ране ткань. Аманвах осмотрела спину Рожера. «Позвоночник цел. Если я зашью рану...» Но Рожер уже чувствовал жар внутри и перебои в сердцебиении. Он перевернулся лицом вверх. К! Звук слился с бульканьем крови, которая выплеснулась из его рта в лицо манвах Но жена не отпрянула, и кровь смешалась со слезами. Он помедлил, собираясь силами. «Пойте. Дальше». Слова вылетели, как судорожный вздох, и Рожер затих, пытаясь просто дышать. А он сказал еще далеко не все. Жены взяли его за руки, и он вцепился в их кисти. «О, учитесь!» «Учитесь!» – он перевел взгляд в сторону. «Кендалл!» «Муж!» – позвала Сиквах, и Роджер встрепенулся, поняв, что на миг отключился. Тьма смыкалась, сужала поле зрения до игольного ушка. Вдали призывно горел свет. «Отдайте, Кендалл, мою скрипку!» Лиша поспешила к северным окнам подъездной башни, молясь, чтобы решетку опустили вовремя, но вместо этого увидела, что в ворота бесконечным потоком хлынули карасийцы. Он расщепился у фонтана, и сотни, тысячи орущих воинов с длинными как пики копьями наперевес устремились к горским горных копий, которые охраняли проспекты. К чести гвардейцев-принцессы они не разомкнули строй. И выставили перед собой оружие, словно копье могло остановить на скаку двухтонного жеребца. Когда лавина подошла вплотную, капитан Брус скинул и в последний миг с криком переломил горное копье. Двор наполнился сотнями взрывов, будто в костер швырнули ящик праздничных хлопушек. Все заволокло дымом, и красицев отбросило, как демонов отметок. Лошади заржали, ины, отпрянув опрокинулись. Другие рухнули на бегу, сбросив всадников на булыжную мостовую. У карасийской конницы не было времени замедлиться. Скакавшись сзади, врезались передние ряды, ломая кости и невольно пронзая товарищей копьями. Лиша видела сверху, как ударная волна прокатилась назад, сминая задних, пока не угасла. Возникло замешательство, шарумы приходили в чувство. Отдельные лошади вскочили на ноги, нередко без всадников. Многие остались лежать. Бабах! Горные копья передернули затворы и дали по столпотворению еще один убийственный зал. Секреты огня, поняла Лиша. Она знала, что Юкор владел ими. Видела чертежи того самого оружия, из которого сейчас палили стрелки. Но ей присниться не могло, что Юкору хватит безумия его применить и так быстро наладить массовое производство. Оно всегда у него было... Жуткая, но верная догадка. Юкор давно хотел стать королем Тессы. В конце концов, Милн когда-то был ее столицей. Бабах! Теперь враг потерпел полный разгром. Те, кто мог, развернули лошадей и устремились обратно в ворота. Половина горных копий выстрелила еще раз и начала перезаряжать оружие, а огонь возобновила вторая. Когда перезарядились все, горные копии двинулись в наступление. За ними последовали тысячи рекрутов. Кто-то с оружием, кто-то с тяжелыми инструментами. Командиры не видели от них толку в открытом бою, но эта публика идеально подходила для того, чтобы проламывать головы и резать глотки раненым. Лишу, наблюдавшую за ними, стошнило в окно, и она заморала тюрбан у шарума. В считанные минуты горные копья отвоевали ворота, заняли стены и, рассредоточившись, заученной точностью перезарядили оружие. Неприятельские войска пребывали в смятении. Кавалерия вторглась в ряды наступавших пехотинцев. Мехдинги растерялись. Они не знали, куда стрелять, и, вероятно, тоже прикидывали, не спастись ли бегством. Горным копьям хватило этого недолгого замешательства. По орудийным расчетам они и открыли огонь, от которого мехдингов не спасло даже дерево и кованное сталь щитов. Артиллеристов разорвало в клочья и побросало на свои же боевые машины. Горные копья снова стали перезаряжаться. В который раз? 500 то человек с огнестрельным оружием по три заряда на каждого. В четвертый? Лише пришлось схватиться за подоконник, чтобы не потерять равновесие. Ее опять вырвало. «Пора во дворец, госпожа!» – позвала он да когда десяток горных копий. Наконец, разблокировал дверь и промаршировал мимо суетившихся лучников на позиции возле окон. Лиша кивнула и поспешила к выходу, но двигалась слишком медленно и кривилась при каждом огнедышащем залпе. Она добралась до своих покоев бледная и вымотанная. Ей стало ясно, что Арейн она не найдет и ни о чем ей не доложат. Но в этом и не было смысла. Красийцев разбили и скоро об этом узнает весь город. В ее памяти полыхал кошмар случившегося. Горный копья, стрелявший спина убегающим красийцам. Рекруты, зверски добивающие раненых. Тела, разорванные петардами. Чем она лучше юкара? Она годами расписывала причины, по которым травницы не должны разглашать тайны огня. Но когда пришлось по-настоящему туго, не колеблясь, спустила их в дело для убийства. Она сорнячница. Больше убийца, чем знахарка. Уонда держала на готове лук, даже в женском крыле дворца никто их не тронул. Обе были грязны, от обеих разило кровью и дымом. Но все их мгновенно узнавали. Уонда открыла дверь, и Лиша поняла, что это внутренний вход в ее опочивальню. Прямиком туда она и направилась. Но Уонда завопила и лишь обернулась. Великанша беспомощно распростерлась на полу, каким-то образом пришпиленная миниатюрной секвах. В помещении царил кавардак. Перед Лишей возникла Аманвах. «Где они?» «Где что?» – негодующе уточнила травница. «Из комнаты Онды вышла Кендалл». «Там их нет». онда взвыла прижатая сиквахничком. «Прости, он, пожала плечами Кендалл. «Где ты спрятала мои хора?» – каркнула Аманвах, и Лиша вернулась вниманием к ней. Не дожидаясь ответа, Даматинг принялась рыться в карманах ее фартука. «Убери руки!» – Лиша попыталась оттолкнуть Красийку. Но Аманвах легко пресекла ее движение и подняла взгляд ровно настолько, чтобы ударить лишу в плечо костешками пальцев. Рука мгновенно немела, затем по ней разошлось покалывание. Висеть ей было недолго, но пока что она оставалась бесполезной. А, -а, -а! воздев мешочек с хара, Аманвах отвернулась от лиши, словно травница утратила важность. Кендалл, секвах! Секвах отпустила Уонду, и женщины покорно потянулись за Манвах в опочивальню лиши. Только тогда Лиша осознала, что белоснежное деяние юной Доматинк пропитано кровью. Онда вскочила, сжимая в руке длинный нож. Лиша остановила ее жестом. Аманвах, что случилось? Доматинка оглянулась. Подойди и будь свидетельницей дочь Эрни. Это касается и тебя. Лиша и Онда обменялись тревожными взглядами, но настороженно последовали за ней. Сиквах успела перевернуть кровать. Очистить пол и поставила матрацы плотно завешенным окнам. Когда дверь закрыли и все очутились в кромешной тьме, Лиша надела меченые очки. А манваха опустилась посреди комнаты на колени, купаясь в красном свете костей. Она была в крови, но вроде бы не в своей. Она сдавила окровавленный подол и отняла намокшую ладонь. Затем бросила в нее кости и принялась их перекатывать, смачивая. «Чья это кровь?» Спросил Алиша, чувствуя, как внутри нарастает ужас. Младенец взбунтовался, словно затеял выбраться. «Эверам, создатель небесала, Алла, дарующий свет и жизнь. Твой благословенный сын Рожер, сын Джессома Тракта из Ривер-Бриджа. Зять Шарда и мой достопочтенный муж, убит». Лиши перехватила горло, и она подумала, что сейчас задохнется. «Рожер, мертв? Невозможно!» Аманвах продолжила, прервав мысли Лиши. Где нужно сиквах затаиться и ждать виновного, чтобы наша месть скорее доставила его на твой бесконечно справедливый суд? Она метнула кости, вспыхнула магия, складывая их в судьбоносный узор. Лиша не верила, что послание поступает с небес, но не могла отрицать вполне реальное могущество Алагайхара. Аманвах секунду всматривала символы, затем взглянула на сиквах. Уборная в юго-восточном коридоре. «Четвертый этаж!» Секвах кивнула и исчезла. Даже в меточном видении ее аура изменилась, став чистым энергетическим покровом, который как плащ-невидимка сливался с обстановкой. Размытым, едва заметным пятном, она выскользнула за дверь, каким-то образом не пропустив внутрь свет. «Она пошла кого-то убивать?» Взвелась Лиша, схватив Аманвах за руку, когда та собрала кости для нового броска. Аманвах зажала хора в кулак и, вывернув запястье, поймала Лишина и принялась его сгибать. Травница испугалась, что перелома не избежать. Острая боль спутала мысли. Не смей меня трогать, сказала Аманвах, выпустила ее руку и оттолкнула. Он шагнула вперед, но напоролась на гневный взгляд и замерла. Да, продолжила Аманвах. Сиквах делает то, что мне следовало приказать ей еще месяцами раньше. Уничтожить врагов сына Джессума это мой промах. И теперь достопочтенный калиф и благословенный рожер идут одиноким путем. Аманвах, сказала лиша если кто-то убил Рожера, мы можем сообщить. Аманвах шикнула на нее Я сыта ожиданием правосудия от продажных чинов, пока наши враги наносят удары. «Для мщения, за мужа мне не нужны ни помощь, ни разрешение!» «И ты разделишь его участь?» – спросила Лиша. «Я не сумею тебе помочь, если ты убьешь этого человека!» бросила на нее испепеляющий взгляд. «Сумеешь и поможешь!» Она указала на живот Лиши. «В нашей утробах сию секунду созревают кузены твоего ребенка. Дети сына Джессума, связанные с тобою кровью». Доверишь ли ты их правосудию чинов? Лиша уставилась на нее, понимая, что проиграла, но признавая это с мукой Нет, забери тебя, недра. Когда тело Рожа распустили из башни, Лише не пришлось разыгрывать горе. Она думала, что после бойни во дворе у нее не осталось слез. Но они хлынули вновь при виде бледного и окровавленного товарища. Она прождала слишком долго, считая, что в южной башне Рожеру ничего не грозит. А Манвах оказалась права. Ей следовало быть настойчивее. «Рожер умер в башне», – позднее сказала за чаем Рейн. «Джансона нашли на стульчике в Споротем». «С разницей в несколько часов у нас под носом», – заметила Ларейн. «Не будем забывать про дюжину дворцовых стражников», – позаразила Лиша. Они убили моего друга в келье, после того, как вы согласились его отпустить. Эти люди подчинялись Джансону, и он платил им деньгами и орденами. Зачем, по-вашему, дюжина вооруженных стражников ворвалась к Рожеру в келью? Понятия не имею. Мне только известно, что они мертвы. Дворцовые стражники, Лиша, мои гвардейцы, мертвы. А Аманвах исчезла». «Может быть, брат послал за нею людей, пока мы отвлекались на стену?» – предположила Лиша. «А по пути они воспользовались случаем избавиться от опасного министра? Или ведьме все-таки удалось пронести демоновые кости?» – сказала лорейн «Возможно», – кивнула Лиша. «А могут найтись и другие объяснения. Так или иначе, похоже, что все разрешилось. Я хочу поскорее оставить эту историю в прошлом» что ты такое говоришь недоуменно спросила Арейн. ты не ищешь возмездия за смерть твоего скрипача тебе все равно этот скрипач спас больше жизни чем горные копья унесли отрезала лиша он был моим лучшим другом и мое сердце разбито она подалась вперед и взглянула жестко но я давно наблюдала за этим круговоротом два года назад Джасин Соловьи убил мастера Рожера, а его отправил в мою лечебницу. Затем Джасин попытался закончить начатое. Рожер защитился и угодил за это в темницу. Теперь Рожер мертв, очевидно по приказу Джансона, а Джансона убили в ответ. Сколько еще нужно смертей, чтобы положить этому конец? Она покачала головой. Ничто не вернет мне Рожера, а потому я хочу одного забрать его в лощину и предать земле. «Наверное, ты можешь позволить себе роскошь оставить все как есть и неделю ехать на юг», сказала лорейн «Но убийство произошло во дворце. Убийцу нужно найти, а тело Рожера – улика». Лиша откровенно потеряла терпение и так резко поставила чашку, что расплескала чай. Исключительно на показ, но Рожер гордился бы ее актерством. «Это неприемлемо». Нас слишком долго продержали в Энджерсе узниками. Скоро в город прибудет барон-лесоруб с тысячами подручных. Здесь же он спросит, как вышло, что его лучшего друга, находившегося под вашей опекой, убили. И мы все равно уедем, так или иначе». «Это угроза?» – осведомилась лорейн «Это факт», – ответила Алиша. Герцогиня покачала головой. Энджерс уже не сломал. «Не надейся впечатлить меня своим трюком, принцесса!» – перебила ее Лиша. «Я знаю об огне побольше тебя. Ты спасла Энджерс, но разбудила нечто худшее. Нам надо объединиться, а мы выполняем за демонов их работу. Ты же не веришь в эту войну с демонами, как и в пришествии Избавителя?» – фыркнула Лоррейн. «В Избавителя я не верю, но нельзя отрицать, что демоны наступают». «Один побывал у меня в голове, и я знаю, на что они способны. Ваше новое оружие бессильно против них». «Посмотрим. Но мы не подпускали демонов триста лет. Это не на нас напали». Лиша кивнула. «Этот бой заморал нас всех. Наши руки в крови». Она поочередно взглянула на собеседниц. А, «Арейн, я спасла твоего сына. И тебя, Лорейн в обоих случаях рискуя собой и жизнью, которую ношу под сердцем. Умоляю, давайте расстанемся мирно, союзниками. Герцогини переглянулись, и выражения их лиц были красноречивы, а Рейн кивнула лишь и, Забирай Рожера и новых подмастерьев. Ступай с миром. Новых подмастерьев. Джизел закрывала лечебницу и становилась королевской травницей при матери герцогини а ученица отсылала с Лишей на юг для обучения в Лощине. В числе прочих поедут беременная герцогиня Меуни и без ведома о Рейн, о и Сиквах. Когда эта пора объявится в Лощине, у герцогинь возникнут вопросы, но пусть на них ответит Вестник, а не Лиша. Она уже не покинет Лощину, не будучи сопровождаема армией лесорубов.